Глава 3. Историческая Родина Ну а с другой стороны, было глупо ожидать увидеть Бродвей. Словно опытный гид, Юра медленно подвез меня к одному из домов, дав сполна насладиться окрестностями. «Давай, Мить, вылазь!» Моторный Юра, едва остановившись, выпрыгнул из машины. «Сейчас тебя пристрою, понесусь дальше. Как говорится, нас ждут великие дела». Не дожидаясь меня, он зашел в дом. Где-то вдалеке ухнула очередная птица. Я впервые был в полностью деревянном доме, его здесь еще называют срубом. Внутри маленькая комнатка, которой бревенчатые стены придавали уют. Из этого помещения еще был выход, завешанный шторой. У стены стояла массивная печь. Весь интерьер жилища, помимо печи, составлял стоящий у окна стол, два простейших, но выглядевших очень добротными табурета. На стене висело несколько фотографий, возле которых на полке важно стоял массивный будильник. Около стола Юра разговаривал с мужчиной, суховатым старичком, с густой, но короткой бородой и старым картузом на голове. «Да вот он, Игнат Никитович!» – Гаринов указал на меня. «Митя, подходи, не тушуйся, все свои!» «Вот знакомся, Игнат Никитович, местный староста!» Мужик посмотрел на меня из-под лобья, неуверенно кивнул и снова обратил взор к Юре. «Ты иностранцу угол какой организуй, а мне пора уже!» Юра повернулся ко мне, снова одарив своим коронным подмигиванием. «Давай, Митя, удача тебе тут. Будет возможность, проведаю. Если что, ищи Егорыча, ну, егеря того, что мы встретили. Он не даст тебе тут сгинуть». Я с искренней благодарностью пожал протянутую мне руку. Трудно было представить, как бы все это организовалось без него. Юра вышел и забрал с собой немалую часть моей уверенности. Староста Игнат Никитович стоял и, как говорится, «мялся» словно не знаю, с чего начать. «Послушайте, если есть какая-то цена за ночлег, то заплатить не проблема». Я подумал, что такие вопросы обычно гнетут людей, оказывающих услуги. «Вы только скажите». «Да ну, потом разберемся. Идем в избу проведу». Отрывисто пробурчал староста, отмахиваясь рукой, словно резал ей невидимый хлеб. С улицы донесся звук уезжающей машины. Солнце уже начинало садиться и темнело довольно быстро. Пока шли, старик держался немного впереди меня, по сторонам не смотрел. При каждом шаге его тело словно вздрагивало. Я все еще чувствовал себя, словно был не в лесу, а у кого-то в гостях. Когда заходишь, аккуратно наступая, смотря по сторонам, и не решаешься никуда присесть. Мы подошли к одиноко стоящей избе. Забора не было, лишь несколько палок были воткнуты в землю. Двор сильно порос травой. Само строение выглядело старым, с посеневшими бревнами, немного покосившимся крыльцом. Единственное, что бросилось мне в глаза – резной орнамент на окнах. Наличники, кажется, их называют. Никаких замков на двери не было, если не считать загнутого гвоздя. Внутри было немного затхло и мрачно. Небольшое, размером с энциклопедию, окошко, завешенное тканью. Снова печь у дальней стены, стол, табурет и еще какое-то примитивное деревянное ложе, нечто среднее между лавкой и кроватью. Я сдернул ткань с окна, впустив еще света. В его лучах тут же заплясали, словно разбуженные пылинки. Свет открыл мне еще несколько дополнительных деталей. Ножки табурета, боковая часть лежанки, какая-то дощечка на печи были украшены затейливой резьбой. На этой же печи стояла еще деревянная кружка. «Если надо будут дрова, то обращайтесь». Игнат Никитович почему-то прятал взгляд. Словно стеснялся меня, как будто я прибыл с какой-то инспекции. Спасибо большое, я улыбнулся, стараясь хоть немного снизить его напряжение. Если что, сразу к вам. Мужик снова неуверенно покивал и быстро покинул помещение. Чуть ли не выбежал. Хотя, возможно, просто не привык к общению с незнакомцами. В такой-то глуши. На улице уже было довольно темно. Да и, честно говоря, груз всех впечатлений давил на меня. Пора было приготовить ночлег. Поставив свой кофр на кровать, я не без самолюбования доставал его содержимое. Перед поездкой было проштудировано немало статей в National Geographic о путешествиях. Я внял советом по поводу экипировки, долго консультировался с продавцами, объясняя им детали места, куда направляюсь. Вот у меня лампа Колман, отличная вещь, очень яркая, потребляет мало керосина и долго горит. Но помимо нее я взял еще с десяток обычных свечей, спальный мешок на вечер разработки с гусиным пухом. Продавец сказал, что в таких спят путешественники в северных частях света. Консервы, включающие в себя супы, мясо, фрукты, дня на 3-4 точно хватит, и их можно взять с собой в лес. Не смог удержаться и взял с собой книгу, хотя все советы кричат о том, что лишний вес недопустим. Но разве может быть лишним весом то, что сможет быть вашим товарищем, который и историю интересную рассказать, и время помочь скоротать, и нервы утешить? Из банки ветчины и пары галет я соорудил себе немудренный ужин, который запил водой, ибо кипятить чай мне было уже лень, хотя горячего хотелось. Сняв куртку, я расстелил мешок на кровати, залез вовнутрь и дополнительно укрыл себя курткой. Немного почитал и, не забыв потушить лампу, уснул. Меня разбудила вибрация. Изба дрожала, словно рядом проезжал огромный грузовик. В комнате было все так же темно. Нащупав рукой спички, я озарил светом свечи помещение. Все выглядело безмятежным, но вибрация не прекращалась. На улице было холодно, и я пожалел, что не накинул куртку. Свеча ничего толком не освещала, но даже в сапогах чувствовалась дрожь. Землетрясение, что ли? Да не в этой части света или нет? К своему стыду я не знал. Вибрация внезапно исчезла. Я покрутил головой. Вдруг еще кого-то привлекло это явление, или здесь это не впервые? Слишком много вопросов, надо будет разузнать. В темных стенах леса был заметен свет. Похоже, окно в какой-то избе, вдалеке. Вот туда стоит наведаться завтра. Раз хозяин не спит, то наверняка испытал то же, что и я. Уже в спину мне прилетел жуткий вопль. Крик был нечеловеческий. Невозможно было представить, почему человек мог бы так закричать. Может, это какой-то незнакомый мне зверь? Но какой способен на такие звуки? Я даже не сразу осознал, что стою, замерев на месте. С каким удовольствием я залез в мешок с головой. Входную дверь подпер столом. Холодное русское утро было неприветливым. Солнце не выглядывало, не сразу было возможно определить, утро на улице или вечер. Остатки воды ушли на приготовление кофе. Не зря же туристическую печь тащил. Итак, что по плану? Восполнить запас воды. Опросить жителей по поводу ночных землетрясений. Найти Дениса Егоровича, попросить помощи в поиске животных. Остальное уже по ходу дела. Фотоаппарат, пожалуй, спрячу куда-нибудь, да хоть в печку. Во дворе колодца я не нашел. Какой-то навес и старая лавка были единственными предметами на территории. Беспокоить нервного староста не хотелось. Умывшись остатками воды, я начал исполнять свой план. Улица являла собой дорогу, с разбросанными вдоль нее редкими избами и пристройками к ним. Что характерно? практически без заборов. Приобретшие коричнево-сероватый цвет бревна, уехавший в разных плоскостях углы стен и крыш, создавали иллюзию, что эти дома повырастали прямо из земли, словно диковинные грибы. Долго думая, я направился к ближайшим соседям, избе похожей на мою, стоявшую метров в двухстах. Важным отличием была протоптанная ко входу тропинка, отсутствие бурьянов на пороге. Я всегда представлял себе деревенских жителей эдакими тихими, неразговорчивыми, стесняющимися своей простоты человечками, которые все время в заботах, загружены хозяйственными делами, и времени на всякие перипетии и жизненные интриги у них просто не остается. Их жизнь монотонна и очень однообразна. Но именно после знакомства с обитателями этой избы, я понял, что жизнь намного сложнее и глубже, чем кажется. И это было только начало. На полпути к моей цели откуда-то из лесу донесся истошный вопль. «Я снова видел!» Резво перескакивая кочки и раздвигая руками ветки поросты, из лесу быстро двигалась худая фигура в светлой рубахе. Судя по всему, конечная цель у нас была с ней одна и та же. Я как раз приблизился ко входу в избу и смог разглядеть неожиданного нарушителя тишины. Это был молодой парень лет двадцати, с густой копной русых волос. Его голубые глаза просто светились от счастья. Улыбка на лице была такая искренняя, словно он увидел какое-то чудо. Наверное, увиденное было чем-то очень впечатляющим, ибо он был в одной лишь рубахе, штанах из грубой ткани и старых стоптанных сапогах, а на улице осенняя сырость уже начинала ощупывать все открытые части тела. Я был открыл рот для приветствия, но счастливец пронесся мимо меня, оставив наблюдать, как светлая рубаха и копна волос скрылись где-то за домом. Видимо, подхватив от него немного эйфории, я последовал за ним. Во дворе оказался еще небольшой сарай, закрытый со стороны улицы избой. Возле него стояло несколько старых ведер, валялись перья, что-то похожее на мех. По от сарая, между двумя вкопанными горбылями, была натянута веревка, на которой висело около десятка разнокалиберных рыбешек. Юноша уже успел скрыться за дощатой дверью, а войти и не решался. Стоит, я думаю, постучаться. Но этому начинанию не суждено было сбыться, и снова оно было прервано криком Тимоха, Ира, Тедокий! В мою сторону, немного паутинному переваливаясь сбоку на бок, торопливо шагала женщина похоже, его мать, одетая в какую-то кофту, перепоясанной темного цвета шалью старый платок на голове. Все это вызвало во мне некое незаслуженное чувство стыда, что я хожу тут таким вот франтом. Грубая рабочая рука держала старое ведро, в котором что-то бурело. «Доброе утро. Мне стоило объясниться, что я делаю около ее, судя по всему, дома. Я тут хотел у вас спросить кое-что. Комиссар?» Женщина прервала меня, ощупывая взглядом. Я видел, что она не решается налететь на меня, но также понимал, что ей просто очень хочется выгнать меня куда-то. Я лихорадочно вспоминал, что означает это звание или должность. «Комиссар, а вы имеете в виду военный? Нет, я не имею к армии никакого отношения». Но женщина лишь сильнее напряглась. Доктор? Боязнь доктора удивила меня еще сильнее. Нет, я вообще из другой страны приехал, временно у вас в деревне. Меня зовут Мид, Мид Корнев, из русских эмигрантов. Добавил я в надежде, что это может ее успокоить. Я турист, ну, то есть путешественник. Лицо моей собеседницы расслабилось, плечи опустились, словно с себя лишнее давление. Даже взгляд стал мягче, но все еще настороженный. Вот оно как, а я смотрю, коцовейка кожаная, но, думаю, эти пришли. Я понимаю, еще улыбнулся, хотя не понял ничего. А где можно набрать воды? И показал опустевшую флягу. Дальше по улице шагай. Колодец увидишь. Или в лицо ручей есть. Только заблудишься, наверное. Тут дверь сарая открылась, явив Тимоху. Мам, мам, я видел, видел! Захлебывался он радостным волнением. Женщина вздохнула, повесила ведро на локоть и критически осмотрела сына. Снова весь из сдался Тут я заметил, что руки юноши были перепачканы чем-то зеленым. Сто раз тебе толдычило, вдягай ту журкую шапку не лето на дворе, застудись а потом, отпаивай тебя, продолжала любовно ворчать его мать, поправляя складки на его рубахе. Речь ее звучала с каким-то мягким акцентом, иногда с незнакомыми словами и ударениями. «Вон принесла пару тетеревов. Одного засолим, другого сегодня сгоношу тебе на вечер». Присмотревшись к ведру на ее руке, я понял, что бурый цвет его стенкам придавала кровь, а на дне темнеды тушки птицы. «Спасибо за помощь. Мне стало немного неловко присутствовать при семейных делах. Я, пожалуй, пойду. О, кстати, как же я мог забыть такое событие. Вы не ощущали ночью вибрацию?» Женщина вопросительно посмотрела на меня. Ну, я имею в виду толчки подземные, земля тряслась, и стены. Как человеку, учившему язык, а не впитавшему, мне было проще объясняться на литературном, более официальном на речи, чем на разговорном. А в этом месте эта разница наверняка ощущается особенно. Всяко бывает. Не нашего ума дело. Там колодец, там. Словно выпроваживая меня, замахала она рукой и отвернулась. Эта местная запуганность и кротость доставляла мне больше всего хлопот. Даже не пообщаешься, ощущение, что все чего-то боятся, слова даже лишнего не скажут. Словно кто-то их постоянно слушает. «Пока, Тимоха!» – я махнул стоявшему возле сарая парня. Тот расплылся в улыбке и замахал мне в ответ. «Ходи, ходи домой!» – поркнула тетка, подталкивая его к избе. Уходя, она бросила на меня еще один вопросительный взгляд. Пускай немного шероховатое, но первое личное знакомство здесь подогрело мой азарт. Я бодро зашагал дальше по улице, возможно, единственной в Чернолесье. Черт, забыл про егеря спросить. Возвращаться к матери Тимохе мне не хотелось. Вдоль улицы, шагах в ста, не более, был лес. Словно стена, за которой находилось свое царство. Впереди замаячил колодец, накрытый крышей, идеально вписывающий его в ландшафт. Когда я приблизился к нему, то боковым зрением заметил движение в роще. От колодца прямо в лес вела тропа. узенькая, но вполне различимая. На ней среди листьев можно было увидеть силуэт с ведром. «Эй, извините, окажите любезность!» – окликнул я фигуру, одетую в длинное серое пальто. Его обладатель обернулся. Это был мужчина лет 50, как я догадался по морщинам, и первое, что бросилось мне в глаза – он был гладко выбрит. Не заросший щетиной, а именно выбрит. И прическа его не напоминала ворох соломы на голове, по той причине, что волос-то и не было. Немного вытянутое с острыми скулами и утонченным носом лицо отдавало бледностью. Совсем не высеченной атмосферой, как у сельских жителей, имеющих либо медно-красный, либо землистый цвет лица. Мужчина бросил на меня очень резкий взгляд, словно я застал его за каким-то тайным занятием. Попробуем быть попроще. «Дениса Егоровича не видали? Мне бы с ним переговорить надобно!» Выдал я, как мне казалось, идеально стилизованную под данную местность фразу. Не помогло. Бледнолицый быстрым движением развернулся и шурша скрылся в лесу. «Подождите, пожалуйста, я не комиссар!» Я машинально последовал за ним. Преодолев расстояние от дороги до границы с чащей, я с несвойственной мне уверенностью вломился в лес, грубо и непочтительно, за что и был впоследствии наказан.